Глава 15. Хаян, рамис, сидевший вместе с Эбби в малой гостиной при появлении Златы, поднялся со афы и чуть поклонился, и скользя по ней взглядом, наполненным вожделением и обожанием, с придыханием произнес "Вы так прекрасны. Рад видеть вас". Девушка слегка склонила голову, как велели традиции, и ослепительно улыбнулась: "Простите, что задержалась". Надеюсь, вы не сильно утомились, ожидая меня. Я готов ждать целую вечность. Вы позволите мне пригласить вас на прогулку? Больше всего на свете молодой женщине хотелось прокричать громкое: "Нет!", но она прекрасно понимая, что бабушка следит за каждым ее жестом, и была вынуждена произнести: "Конечно. Сегодня такая замечательная погода. Буду очень рада пройтись с вами". На лице Златы сияла приветливая улыбка. В это время ее душа рвалась на части от боли и негодования. Единственное, чего бы ей сейчас хотелось, это остаться в одиночестве и дать волю своим эмоциям, которые душили изнутри. Сегодняшняя встреча с Георгом сильно расстроила ее, и она убедилась, что вернуться к своей семье может только в человеческом облике. а для этого ей нужно найти осколок священного камня, который позволит осуществить задуманное. А сейчас Она для него чудовище, громадная мерзкая змея, монстр, которого необходимо уничтожить. Злате было очень плохо. Она страдала. слезы то и дело наворачивались на глаза, но девушка знала, что показывать свои истинные эмоции нельзя. К сожалению, в мире нагов ей приходилось играть определенную навязанную роль, поэтому она, натянув на лицо чужую маску, делала вид, что очень рада видеть драгоценного Рамиса. Хотя на самом деле это было совсем не так. Девушка бросила мимолетный взгляд на бабушку и заметила в ее глазах одобрение. Нагине была довольна, ведь она считала, что все идет по задуманному ею плану. «Идемте», — Злата посмотрела на своего спутника. "Конечно, Хаян. Бабушка, мы немного прогуляемся. Может, ты хочешь пройтись с нами?" Но Злата посмотрела на Эбби. "Нет", Нагине покачала головой. Думаю, вы чудесно проведете время вдвоем. — Рамис, мальчик мой, я хочу пригласить тебя к обеду. Надеюсь, ты не откажешь мне. Спасибо за оказанную честь. Нак поклонился. А сейчас, простите, мы со Златой ненадолго оставим вас. Конечно, конечно. Идите, дети. Желаю вам хорошо провести время. Нак подставил Злате локоть, и ей пришлось взять его под руку. Ведь она знала, что бабушка тщательно следит за ней. Не спеша они покинули малую гостиную и вышли в сад. Вы сегодня молчаливы, Хаян, заметила Рамис. Я вас чем-то расстроил? или сделал что-то не так? Все в порядке. Злато устало посмотрела на мужчину. Вы хотите прогуляться по саду или пойдем в парк? Может, лучше к морю? Сегодня чудесная погода. Что скажете? Девушка безразлично пожала плечами. Ей было действительно все равно, куда идти. Как ни крути, а эта прогулка была для нее подобна пытке. "Я согласна", выдавила Злата, с сожалением понимая, что ей придется провести много времени в обществе Рамиса, ведь после прогулки их еще ждал совместный обед, будь он неладен. Эби всеми силами пыталась свести их вместе, и с каждым днем становилось все настойчивее и навязчивее. Может, вы желаете прогуляться в наши истинные Пастасие? Так внимательно посмотрел на нее. Это будет весело, вам понравится, я уверен. Девушка улыбнулась, лихорадочно обдумывая, как бы отказаться от этого заманчивого предложения, не вызвав подозрения. Злата прекрасно понимала, что она еще не привыкла к своему новому телу и знала, что ей будет невероятно сложно одновременно контролировать свои эмоции и весьма подвижный, гибкий непослушный хвост. Она опасалась того, что случайно может выдать свои истинные чувства ко всему происходящему, и допустить этого никак не могла. "Рамис, давайте просто прогуляемся", предложила она через несколько мгновений. "Я еще не привыкла к новому телу, и мне бы хотелось пройтись по пляжу, почувствовать ногами мягкость песка, теплоту волн. А во второй апостаси я побоюсь подходить к воде. К сожалению, пока страх сильнее меня". Хаян, поверьте, вам нечего бояться. Я всегда смогу обеспечить вашу безопасность. Но если вам так комфортно, то пусть будет так. Открываю портал. Злата кивнула, и почти сразу пространство вокруг нее замерцало. И вот они уже на берегу. Море было неспокойным, несмотря на яркое солнце и безоблачное небо. Волны грозно плескались о каменистый берег, буквально разбиваясь об него, разлетаясь брызгами во все стороны. Вода сегодня казалась темной, угрюмой и какой-то тревожной. Злата замерла у бортика на променаде и уставилась вдаль. В этот момент она думала о своей семье, муже и дочери. Сегодня ситуация вышла из-под контроля, и девушка понимала, что в облике змеи в том мире ей появляться нельзя. На нее теперь объявят охоту, и как любящий и заботливый отец, Георг не позволит Авроре покидать стены дворца, а значит, дочь она больше не увидит. Злати было необходимо как можно скорее найти осколок священного камня, заточенный в умулите власти. Но вот где его искать, она не знала. Девушка посмотрела на Рамиса, молча стоявшего рядом с ней, и у нее в голове появилась замечательная идея. Море сегодня такое бесконечное, могучее и бушующее. Оно прекрасно, не правда ли? Злати чуть улыбаясь, посмотрела на своего спутника, пытаясь завязать с ним разговор. Вы правы, Хаян. Тут же послышалось в ответ. Злата другого и не ожидала, потому что хитрый Нак постоянно во всем с ней соглашался, и девушка подозревала, что он тоже играет свою определенную роль, а главным кукловодом в этой большой постановке была Эбби. Только она не догадывалась, что не все марионетки согласны с ее грандиозными планами. "Гарамис хотела вам предложить". Девушка окинула стоящего рядом мужчину хитрым кокетливым взглядом. "Давайте перейдем на ты". Думаю, так общаться нам будет проще. Что скажете? На лице Нага появилась довольная улыбка. Я тоже так думаю, Злата. Вот и замечательно. Девушка положила ладонь на его руку и, изобразив смущение, попросила: "Расскажи о себе. Мне сказали, ты представитель очень древнего могущественного рода. Это так?" "Корни моей семьи уходят глубоко в историю. Да, мой клан такой же древний, как и правящие династии. Я единственный наследник у своих родителей. И вскоре мне перейдет огромное состояние, которое в свое время достанется моему сыну. Так и должно быть, девушка согласно кивнула. Злата. Рамис погладил ее руку. Мы представители двух древнейших семей, и, думаю, будет правильно, если мы, понимая, что сейчас скажет ее спутник, Злата приложила к его губам ладонь покачала головой. Ничего не говори. Давай не будем торопить события. Мне очень сложно все принять и привыкнуть к новой реальности. Дай мне время, прошу. Слишком много всего произошло. Я сейчас в полной растерянности. Мужчина кивнул, но по его глазам было понятно, что он сомневается в ее словах. И Злата поспешила успокоить его бдительность. Я все прекрасно понимаю. Два наследника, два древних рода. Я думаю, достойнее спутника жизни не найти, но дай мне немного времени. Поверь, Когда-нибудь Иби наденет тебе на шею амулет власти. Рамис склонился, поцеловал ей руку. Ты будешь со мной счастлива, обещаю. Твоя жизнь будет похожа на сказку. Верю, прошептала Злата. Ты станешь достойным правителем этого мира, и скоро амулет власти перейдет к тебе. Кстати, а ты видел его? Говорят, мой отец не расставался с ним никогда. Это так? Да. Знаешь, обычно по нашим традициям усопших хоронят со всеми украшениями, что были на них в момент смерти. Но амулет власти является исключением. После церемонии прощания твоя бабушка сняла его с шеи правителя и тут же унесла в свои покои. Наверное, он ей очень дорог, заметила Злата, подумав о том, что священный камень. Ей нужно искать в личных покоях главной ногини, а не в сокровищнице. Стало понятно, что столь ценную вещь Эбэ Скорее всего, держит где-то поблизости, возле себя. Может, пройдёмся по променаду? предложил Рамис. Давай, согласилась Злата и добавила: только недолго. Если ты не забыл, бабушка будет ждать нас к обеду. Я помню. Обед прошёл в дружеской, змеиной обстановке. Эби в своём истинном облике растянулась на Софе. Нагиня была веселой довольна собой. Она постоянно шипела, что-то рассказывая Рамису, который поддерживал беседу за столом. Злата же абсолютно не вникала в их разговор, мечтая только о том, как можно скорее оказаться в своих апартаментах. Жених ее безумно утомил. Он казался очень прилипчивым и вызывал лишь раздражение. Но Злата не могла дождаться, когда обед подойдет к своему завершению. Ей не терпелось поделиться с Асяной новой информацией все обсудить с ней и тщательно продумать план дальнейших действий. Девочка моя, что ты такая задумчивая? Что случилось? Злата, ты меня слышишь? Злата. Злата вздрогнула, подняв взгляд на бабушку, поспешила пояснить. Безумно разболелась голова, наверное, погода переменится. Очень хочу прилечь. Вы не против, если я пойду к себе? Нагинен нахмурилась и окинул ее подозрительным взглядом. Может, вызвать лекаря, пусть осмотрит тебя. Нет, не надо. Скоро все само пройдет». У Нагов повышенный иммунитет. Мы очень редко болеем. Ты и твоя вторая сущность должны стать единым целым. Я давно говорю тебе, необходимо больше находиться в своем истинном облике. но ты же не слушаешься. Девушка вздохнула, не зная, что ответить бабушке. И тут к ее огромному удивлению, за нее вступился Рамис. Госпожа Эби, мы гуляли у моря, и вода пока пугает вашу внучку. Это я настоял, чтобы она не переходила в свою истинную ипостась. Не сердитесь, пожалуйста. «Но раз так, протянула Нагиня. Бабушка, я обязательно исправлюсь, пообещала Злата. Хорошо, Эби махнула рукой. Иди. Я загляну к тебе чуть позже. Рамис. Спасибо за чудесную прогулку. Девушка обратилась к Нагу. Мне очень понравилось. Отдыхай, Злата. Я зайду завтра. Рамис чуть склонил голову, и Злата направилась в свои покои. Но прежде чем покинула гостиную, девушка услышала удивленный голос Эбби. Вы перешли на ты? Эбби, можете начинать подготовку к свадебной церемонии, уверенно ответил Рамис. Скоро внучка сообщит вам о своем решении связать со мной жизнь. Ага, сейчас. Злата была в ярости. Она почти бежала по коридору, едва сдерживаясь, чтобы не вернуться и не устроить скандал. Очень скоро я вас удивлю, дорогая бабушка, и драгоценный женишок. Свадьба? Как же? Уже все решили? Боюсь, что вашим планам не суждено будет сбыться никогда. Забежав в свои апартаменты, девушка крикнула: "Осиянна, ты здесь?" Нагине вышла из спальни, держа в руках ворох цветной одежды. Злата удивленно приподняла брови. "А что происходит? Эбби, приказала заменить твой гардероб. Она велела убрать все закрытые платья и оставить только полупрозрачные наряды. Хм, даже так? Бабушка в своем репертуаре. «Все решила и мое мнение ей абсолютно не интересно. Казалось бы, я единственная дочь ее любимого сына, а она относится ко мне как к разменной монете. «И Ощущение у меня такое, что Рамис, ее внук, а не я. Девушка села на диван и посмотрела на подругу. Да брось ты эти тряпки. Что ты там замерла? Иди сюда. А сияна присела и тихо поинтересовалась. Тебе лучше? Я очень волновалась, что случилось в твоем мире. Ты вернулась сама не своя и сразу же убежала, ничего не объяснив. Не хочу вспоминать этот ужас. Злата покачала головой и зажмурилась. Дорога в тот мир для меня теперь закрыта. Почему? Меня увидел Георг. Он очень испугался змеи и приказал охране убить ее. Я вовремя убежала, но теперь на меня объявят охоту как на опасное существо, угрожающее безопасности королевской семьи, глухо произнесла Злата. Надо срочно найти амулет власти. Я сегодня разговаривала с Анваром. Закрытое крыло замка обычно охраняет шесть нагов по три в смену. Пересменка происходит в полночь. Он дежурит послезавтра. И ночью сможет тебя незаметно провести в сокровищницу, а потом обратно сопроводить в апартаменты. Отлично, Злата кивнула. Но я тут кое-что выяснила. Рамис рассказал, что амулет власти с моего отца сняла Эбби и сразу отнесла его в свою спальню. Я думаю, столь ценную вещь моя бабушка хранит где-то возле себя. Для начала нам надо обыскать ее комнаты. Это невозможно, страхи прошептала Асиана. В свои покои Эбби Никого не пускает, кроме личной прислуги, а когда уходит, служанка всегда остается ждать у дверей, будто верный страж. Нам просто необходимо что-то придумать, Злато прищурилась. Как убрать прислугу из покоев? Есть проблема поважнее, задумчиво произнесла Асиана. Какая, Эбби? Нам надо быть твердо уверенными, что ее не будет поблизости. А значит, она должна быть чем-то очень занята или вообще отсутствовать в замке. Думаю, тут нам поможет Рамис. Бабушка любит его и за беседами с моим драгоценным женихом не замечает, как летит время. Злата прикусила губу. Но помогать он нам не будет. Значит, нужна такая тема разговора, чтобы оба забыли обо всем, в том числе и обо мне. Девушка вскочила и заметалась по комнате, мысли одна за другой хаотично вспыхивали в голове. И она никак не могла остановиться на одной из них. Что же придумать? Надо так их увлечь, чтобы я ушла, а они и не заметили моего длительного отсутствия. Что? Осияна, думай, думай. А если сказать, что вы согласны на свадьбу? Внезапно предложила Нагиня, и Злата замерла на полушаге. Хм. Девушка опустилась на диван. Это хорошая идея. Обсуждение церемонии, гостей и прочего займет у них весь вечер, а может и не один. А я, посидев с ними немного, скажу, что у меня разболелась голова, и я полностью доверяю их выбору, и попрошу разрешения не участвовать в обсуждении праздника, думая, они и не заметят моего отсутствия. Конечно, есть риск, что все пойдет не так, но это наш единственный шанс. Хотя, а может лучше усыпить бабушку да и ее служанку заодно и пробраться ночью в ее апартаменты? Что скажешь? Теоретически Это возможно, но нужна специальная настойка, которую можно найти только у лекаря. Но опять же, едва вы попросите снотворное, об этом тут же доложит Эбби. Возникнет очень много ненужных вопросов. Ты права, оставим это на запасной вариант, кивнула Злата. Так, значит, я говорю бабушке Ирамису, что согласна на свадьбу. А что будем делать с личной служанкой? Их две, и они меняются. Я знаю, что одна из девушек Встречается с кем-то из охранников. Если Эби будет на ужине, то она сама побежит к возлюбленному на свидание, и у нас появится немного времени, чтобы осмотреть апартаменты. Надо только выяснить у Анвара, когда и как этот на дежурит во дворце. «Зови», — решительно сказала Злата, поднимаясь. А я пока переоденусь. Кого звать? растерялась Асяна. Анвара, хочу с ним поговорить. Нагеня поспешила выполнить указание. А девушка направилась в спальню. Оглядев откровенные полупрозрачные наряды в шкафу, она тяжело вздохнула. Ей явно хотела сделать так, чтобы внучка стала желанной для жениха, но это было глупостью, потому что больше всего Рамис желал власти, а жена лишь приложение к трону и не более. Злат была уверена в этом, как и в том, что после свадьбы этот мужчина сбросит маску лицемерия и покажет свое истинное лицо, собрав все наряды Девушка бросила их на кровать и вернулась в гостиную, где Асияна оставила ее одежду. Вытащив простое закрытое темно синее платье, она быстро переоделась и как раз успела к возвращению подруги привести себя в порядок. Анвар оказался суровым темноволосым нагом с узкими миндалевидными глазами. Его нельзя было назвать красавцем, но было в нем что-то притягательное. Он казался мужественным и очень надёжным. Хаян Он, приложив руку к груди, низко поклонился. «Осияна сказала: "Вы желаете меня видеть? Нам нужна твоя помощь". Злата показала рукой на софу: "Присаживайся. Внимательно слушаю. Нам необходимо обыскать апартаменты Эби. У меня подозрение, что именно там она хранит осколок священного камня. Наверное, так и есть. Но то, что вы хотите сделать, это невозможно. Главные рода никого не допускает в свои покои. Дверь в них защищает родовая магия". А еще там постоянно дежурит личная служанка. Я это знаю. Злата внимательно посмотрела на него. Мы вот что придумали. Я хочу сообщить Эбби, что выбрала Рамиса себе в мужья. Именно этого она добивается и будет безумно рада услышать эту новость. Пока она и мой женишок обсуждают детали церемонии свадьбы, я открою ее покои и мы поищем амулет. Но для этого нужно убрать служанку. Осиена сказала, что она встречается с кем-то из охраны и бегает во время работы к нему на свидание. Да, ранее влюблена в Зорда и действительно бегает к нему на свидание тайком. Все надеется, что он женится на ней. Хм, понятно. А когда этот нак будет во дворце? Завтра. А можно как-то устроить, чтобы его пост находился где-нибудь подальше от покоев Эбби? Поинтересовалась Злата. Можно, пожал плечами Анвар. Я постараюсь договориться с начальником стражи, чтобы его отправили в закрытое крыло замка, а сам возьму пост поближе к покоям главной роды. Асиана даст вам знать, когда служанка уйдет. Но как я это сделаю? удивилась Нагиня. Хаян, сообщите Эбе о своем решении завтра днем. Тогда к вечеру она устроит праздник, обязательно пригласит приближённых нагов. Вам будет проще ускользнуть в толпе гостей, асиана будет прогуливаться неподалеку от покоев госпожи И как только Рани уйдет, я дам ей знак. А на вам, как только увидите ее в зале, значит, пора действовать. План, конечно, не идеален, задумчиво произнесла Злата. Но это лучше, чем ничего. Нам нужно быть очень осторожными. Второго шанса у нас не будет. Вы правы, Хаян, согласился Анвар. Нам нужно решить, что будем делать, если вы все таки найдете амулет. Поверьте, Эби очень быстро обнаружит пропажу. Я понимаю это, кивнула Злата. Поэтому, как только он будет у нас, возвращаемся в мой мир. Георг обязательно поможет нам, я в этом уверена. Анвар ничего не ответил, но в его глазах девушка увидела сомнение. И тут Злата впервые задумалась, а примет ли ее супруг, узнав, что она не человек? Вопрос, конечно, был очень сложным. Ответа на него у нее не было, но Злата судила по себе. Она очень любила Георга и приняла бы его любого. И она надеялась, что муж любит ее не меньше, поэтому постаралась отстраниться от этих мыслей. Обсудив все еще раз, Анвар ушел, а Злата забралась в постель, понимая, что бабушка вот-вот придет, выяснить, что с ней, а заодно в очередной раз рассказать, какой Рамис замечательный.